Глава 17. Долго пришлось ждать, когда Драгомир выспится. Хальвдан успел с утра снова наведаться на постоялый двор к Зархане, хоть ничего полезного и нового узнать не удалось. Стражники, оставленные для наблюдения, почти клевали носами, виновато пожимали плечами и повторяли как один: "Никого подозрительного не видели". Только мужички на которые то приходили, то едва не кубарем выкатывались из харчевни под утра. Все как обычно. Потому настроение у хальдана уже было прискверным. Хоть тело отзывалось силой и бодростью после крепкого сна, а погода продолжала расходиться к весне. Солнце переливалось в чистом, прозрачном, словно омытом слезами небе. Снег, шедший еще ночью, хлюпал, расползался кашей под ногами, проклиная все на свете и жалея, что решил пройтись пешком, Хальфдан вернулся в детинец. Прошел мимо стражников во дворе. Те тут же потеряли скучающий вид и вытянулись, выпячивая грудь, а взгляды в спину уперлись внимательные и немного настороженные. И так постоянно, где бы он ни появлялся, будто в первый раз его видят. Хоть некоторые служат в детинце уже не первую зиму. Люди Вегена — Теперь с каким-то особым вниманием присматривались к Хальфдану после того, как он накануне устроил в их рядах много шума. Как будто им сурового Вигена мало. «Эй, хватит дремать на посту!» Он громко хлопнул ладоши, и часовые у дверей покоев Драгомира стрепенулись, даже растерялись на мгновение. «Князь проснулся?» Один из гридней кивнул, а другой прокашлялся, как после долгого молчания. «Давно уж!» Казначей к нему прибыл только перед тобой, воевода. Квохор? Он разве еще здесь? Кажется, ему было приказано собрать вещи и убраться из детинца. И уж тем более не попадаться Драгомиру на глаза. Доложи, что я пришел. Говорливый стражник скрылся за дверью и через мгновение послышался раздраженный голос Драгомира. Похоже, встал он сегодня не с той ноги. Часовой вернулся понурый. Коротко переглянулся с напарником, но выпрямился и бодро сообщил. «Князь сказал – проходить!» Хальфдан зашел в светлицу и тут же наткнулся на мрачный взгляд друга. Резко очерченное особенно глубокими по утру тенями, его лицо выглядело едва ли неизнеможденным, будто изъеденным внутренней хворью. Он точно спал ночью? Князь чуть наклонил голову в приветствии. В тот же момент Квохор, что стоял перед ним на коленях, в отчаянии ухватил его за край рубахи и потянул вниз. Драгомир резко выдернул ткань из длинных пальцев казначея, отошел к окну и отвернулся, заложив левую свободную от посоха руку за спину. Опять этот, проклятая палка жреца, и покручивал драгомир ее таким привычным движением, будто делал это не раз. Солнечные лучи нехотя пробегались по стальной оковке, взбирались до навершия и тонули в нем, как в омуте. «Княже, я ведь верой и правдой», — не переставая, причитал Квохор. «Верой и правдой служил тебе. Не прогоняй. Я виноват. Я оступился. Поддался гесте. Она крутила мной, как хотела, но я больше ничем и никогда не обманул тебя, княже». Казалось, он того и гляди, зарыдает. Сгорбленная спина его еще больше скрючилась, словно лебединая шея. Жидкие волосы были склокочены. Таким жалким не приходилось видеть его еще никогда, даже когда стража ночью подняла его с постели в одном из поднем. «Крият ведь мой дом! Я бесконечно благодарен, что ты забрал меня из Аревана. Большего мне не надо. Здесь хочу остаться. Тебе служить. Не прогоняй!» Драгомир очередной раз с трудом оторвал его руку от своей рубахи и отошел еще на пару шагов. Но казначей... Тут же медленно начал подползать ближе. «Как я могу тебе верить?» Драгомир покосился на него. «Ты помог Гесте заказать два убийства. Ты дал ей на это деньги. Уж не из моей или казны? Отрубить бы тебе голову прямо здесь!» «Не трогал я казну. За каждую монетку отчитаюсь. Да лучше голову мне отруби, чем я уйду из Кирията!» воскликнул Квохар с какой-то жуткой уверенностью. Драгомир нахмурился, а потом перевел вопросительный взгляд на Хальфдана, мол, и что с ним делать? Но тот только плечами пожал. Не ему решать судьбу Казначея. Положа руку на сердце, ему было совершенно все равно, спал квохер с Гестой или нет. Голову задурманить она и правда могла крепко, как и любая другая красивая девица. Сейчас важнее было то, что в трудное время город мог остаться без твердой руки, всегда ловко управляющийся с деньгами для любых его нужд. А найти хорошего и честного казначея — ох, как непросто! Любое наказание понесу, — пробормотал Квохор испуганно. Так уж прямо любое, — хмыкнул князь, разглядывая его. Казначей чуть помедлив кивнул. На лбу его и над губой выступили капли пота. Он, дрожащий ладонью, стер их, не смея поднять взгляд на Драгомира. Так и стоял на коленях уставившись в пол и казалось что сейчас начнет молиться богам то ли своим то ли здешним четыре десятка ударов плетью бесцветно изрек князь и отвернулся если вынесешь останешься здесь и будешь служить казначеем дальше а нет на то воля богов хальфдан невольно поморщился Чтобы хилый, не пойми, в чем душа держится, казначей пережил сорок ударов под тяжелой рукой ката, тот бьет не так, как воеводы, своих воинов после драки. Не жалеет. Заживать кровавое месиво на спине будет долго, если раньше квохор не испустит дух. Будут и лихорадка, и мучения, и постыдные шрамы на весь остаток жизни. Неужели не дрогнет? Но тот только кивнул и мелко затрясся. Затем медленно поднялся с колен. «Могу идти?» Едва слышно, над треснутым голосом произнес квохор и сглотнул. «Иди уже, пока я не приказал тебя скопить вдобавок. Гридни проводят». Драгомир указал взглядом на часового, стоящего у двери. Казначей понурился еще больше и вышел вместе с бесстрастным стражником. Драгомир тут же позабыл и про Квохора, и про Хальфдана, не одарил даже лишним словом. Его взгляд остановился, точно опрокинулся в неведомую бездну. По спине почему-то прошлась ледяная волна и разбежалась выше, поднимая волоски по шее и затылку. «Ты узнал что-то новое о том, Марияж? наконец произнес князь. «Нет, стражники, что дежурили ночью у вороны, ничего не видели. Но сегодня хочу взять несколько человек и хорошенько обыскать все. Может, найдем что полезное?» «Давно нужно было это сделать», — Драгомир медленно скользнул вдоль посоха рукой и, оторвав его от пола, обернулся. «Давно?» — Хальфдан едва не задохнулся от негодования. «Когда, позволю узнать? Вчера ночью? Или, может, еще раньше, когда меня тут еще не было?» Драгомир приподнял бровь и на удивление ничего не ответил, словно понять не мог, в чем его обвиняют. Взгляд князя был настолько пуст, что можно было бы подумать, будто в его голове сейчас нет ни единой мысли. И всю ночь он так вот стоял у окна и смотрел во двор, поглаживая посох. «Надеюсь, вы с Вигеном понимаете, что будет, если не поймать убийцу?» невозмутимо продолжил Драгомир. «Как бы не пришлось потом назначать нового начальника стражи!» «Бажан верно сказал, заказ уже есть, теперь Вигену в два раза чаще оборачиваться надо» а если заставить Гесту отменить его? После того, как ваши рожи помелькали на всех углах, меня берут крепкие сомнения, что Арияш согласится встретиться с ней снова. И то верно. Их с Вигеном рожи незаметными никто не назовет. Пора бы уже перестать за Арханой цацкаться. Сегодня я поговорю с ней последний раз, а там пусть головорезы Вигена за нее берутся. Поступайте, как считаете нужным, Безразлично дернул плечом князь, главное, без лишнего шума. А то ты можешь и полгорода на камне разнести, я тебя знаю. Драгомир отвернулся и бегло глянул через плечо. Тень залегла на его впал палой скуле и уголке плотно сжатых губ. Надо бы позвать к нему Лерха. Возможно, поход отнял у князя все силы. Сродни тому, как после хорошей тренировки на следующий день ноют все мышцы и не хочется лишний раз шевелиться. А если причина все же не в этом? Хальфдан медленно приблизился к другу и начал обходить сбоку, силясь понять его сегодняшний нездоровый вид. «Ты долго будешь обхаживать эту палку?» Он остановился и кивнул на посох жреца. «Или, как дряхлый старик, по-другому уже и ходить не можешь». Князь свел брови и опустил взгляд. С его лица вдруг спало выражение отрешённости. Он резко развернулся, подошел к столу, с видимым усилием положил посох и, вздохнув, сжал кулак. «Доложишь о том, что найдете в Одноглазой Вороне?» «Сразу же!» После недолгого молчания Драгомир махнул рукой, отсылая Хальфдана. Вечером Хальдан снова отправился в Одноглазую Ворону. Он и рад был бы скинуть с себя невольные обязанности, но никак не мог остаться в стороне от судьбы Млады, зная, какая опасность теперь грозит ей. Пусть любая забота притила воительницы, да и за все, что она наговорила там у погребальных костров, не мешало бы сгреть ее по мягкому месту. Ведь и так понятно, глупость ляпнула со злости, глупость, а ударила под дых не слабее увесистого кулака. Альфдан взял с собой нескольких стражников и снова отправился к постоялому двору, хоть вид его вызывал, уже едва ли не тошноту. Он прожил в Кирияте много лет, но только за последние два дня побывал в Примерской харчевне столько раз, сколько не было за все это время. Снег после заката подмерз и сочно хрустел под копытами коня. Горожане с готовностью уходили с дороги и провожали любопытными взглядами. Наверняка в Кирияте весь день обсуждали последние происшествия. Еще бы, воевода мотается по городу на один и тот же постоялый двор, как будто там ему бесплатно наливают. А пресекать лишние толки веген на сей раз не торопился, будто серчал на то, что Хальфдан в его дела влез. Коновясь одноглазой вороны, несмотря на вечерний час, оказалась пуста. Хальфдан оставил у дверей пару крепких молодцов, еще двоих отправил на задний двор, а сам вошел внутрь, прихватив с собой вчерашних спутников. Зархана сидела за одним из столиков в харчевне и тоскливо смотрела в стену, уперевшись подбородком в ладонь. Другой рукой, сжатой в ней тряпкой, она вяло возила по столу. В темном углу сидел одинокий посетитель и шумно, так что сводила скулы, хлебал какую-то жижу судя по запаху, щи с кислой капустой. Хальфдан тихо присел рядом с хозяйкой и посмотрел ей в глаза. Зархана вздрогнула и швырнула тряпку на стол. «Тьфу на тебя, воевода!» произнесла она с едва заметным ариванским говором. «Мало того, что всех посетителей мне распугал, так еще и ходишь тут, как привидение. И не устал ведь?» «Алмарин гад ласха «Пятнадцать». «Ариванс!» «Провалиться бы тебе, проклятый!» «Нет, не устал!» Покачал головой Хальфдан, внимательно вглядываясь в лицо хозяйки, что тут же зарделась ярким румянцем. «Да и шлюхи твои пусть отдохнут хоть один вечер! Думаю, вот хватит сказки твои слушать! Пора пойти самому все посмотреть!» Зархана и бровью не повела, только сглотнула тихо, словно у нее в горле пересохло. Затем взяла со стола тряпку и махнула ей безразлично. «Коли хотите смотреть, так и смотрите, только ничего не найдете. Нечего мне скрывать. А что люди болтают, то на их совести. С людей за их болтовню не спросишь, это верно. А вот сама Зархана могла хорошо поплатиться за укрывание Арияш. Лучшее, что ей грозит, это высылка из Кирията» а уж опустевшее место хозяйки постоялого двора скоро займет кто-нибудь другой. Тут желающих заработать денег от боя нет. Дай только местечко потеплее. И потому уверенность Зарханы в своей правоте кого-то и могла бы убедить в том, что она невиновна. Только, как говорится, доверяй, но проверяй. «Смотри, Зархана, если я ничего сегодня не найду, за тебя возьмутся люди княжеского скрытника Вигена. Тогда ты, наверное, запоешь по-другому». Ариванка лишь поморщилась и обменялась беспомощным взглядом с белобрысым мальчишкой, что притих за стойкой с подносом пустых кружек в руках. Хальфдан подозвал стражников и отправился в полутемный коридор, из которого доносились отзвуки разговоров поварих. Они прошли до задней двери, попутно заглядывая в каждую попавшуюся на пути коморку. Под лестницей вспугнули притаившуюся там парочку. Девчонка отпрянула от рыжего, широкоплечего молотчика и прикрыла губы краем накинутого на плечи платка, пряча глаза. Хальфдан лишь смерил ее взглядом. Все углы двора были забиты мешками с зерном или грубо сколоченными ящиками с овощами. А то и вовсе непонятным трепьем или хламом. Стражники бронились, во мраке стукаясь лбами, а низкие притолоки или спотыкаясь. Но ничего, что говорило бы о присутствии Арияж, не находилось. Комнаты, где останавливались постояльцы, оказывались либо пусты, либо по случаю промозглого вечера в них уже были люди. С виду совершенно обычные путники. Они опасливо открывали двери и пропускали внутрь, терпеливо отвечали на вопросы и провожали удивленными взглядами. Все как один. И никто из них не походил на арияж. Хотя, чего можно было ожидать? Вряд ли у кого-то на лбу будет написано, что он убийца. Наконец, после монотонных поисков, Хальфдан остановился в тупике, которым заканчивался коридор второго яруса двора и огляделся в последний раз. Стражники молча замерли у стены, только изредка переглядываясь. Хальфдан вздохнул. И что теперь? Ни единого сокрытого прохода или комнатенки им там не попалось. А чем больше они будут здесь ковыряться, тем сильнее замылится глаз, а там и выхода с постоялого двора не найдешь. Эй, парень! — крикнул один из стражников. В дальнем конце коридора замер мальчишка, который то ли подглядывал и решил теперь незаметно улизнуть, то ли просто пробегал мимо. Хальфдан, прищурившись, оглядел его и махнул рукой, подзывая. Принек, воровато огляделся и подошел, склонив светловолосую голову. Тот самый, что наблюдал за разговором Хальфдана из Арханы из застойки. «Ты чего тут шаришься?» — строго спросил его Гридень. дык я...» Мальчишка замялся и посмотрел на Хальфдана. Тот попытался доброжелательно ему улыбнуться. «Как тебя звать?» «Щука я». протянул другой стражник. «Это сын хозяйки, точнее пасынок». Хальфдан провел пальцами по усам, пытливо изучая парня, и тот под его взглядом будто уменьшился в росте. «Я поговорить с вами хотел. Вот, — наконец выдавил он из себя. Ну говори, надеюсь, скажешь что-то важное». «Важное, — кивнул щука, — я знаю, где искать того грюмнёра, который вам нужен». «Брешешь!» — фыркнул Гридин за спиной. Хальфдан гневно на него обернулся. «Думается, — размеренно проговорил он, — ты что-то за это попросишь». «Матушку не трогайте», — пробубнил парень. «Она не виновата ни в чем. И сама не рада, что ей приходится убивцев прикрывать. Но теперь уж ей некуда деваться». Хальфдан только недоверчиво хмыкнул. «Вас послушать, так никто не виноват». «Я правду говорю», — сверкнул глазами щука. «Ее гильдия из рабов выкупила и сюда отправила, чтобы следила за всем и докладывала». «Хитро». Что ж, пообещать того, что его мачуху никто не тронет, Хальфдан не мог. Наказание последует очень скоро». Наутро им придется убраться из города, иначе не княжьи люди, так горожане устроят над семейством Зарханы расправу за то, что привенчала Арияш». «Хорошо», — кивнул Хальфдан, — «но ты же понимаешь, что остаться в городе вы все равно не сможете». Щука шмыгнул носом, что означало согласие. Пойдемте за мной». Он развернулся и едва не бегом пошел к лестнице. Мальчишка провел их из харчевни на задний двор, а потом в пристрой, где сегодня уже доводилось бывать. там ты и обнаружилась потайная дверь, сокрытая за старой, потрёпанной занавесью. Не знаешь? Так и сроду не найдешь. В полутемном зале никого не оказалось, но мальчишка молча указал на дальний угол и проговорил, уже собираюсь уходить. Там должен быть проход в комнату. Сам я никогда там не бывал, не знаю». «Не говорите никому, что я вас сюда привел. Хальфдан вздохнул. Поручиться за безопасность щуки он не мог, даже в случае, если будет хранить молчание. Судя по всему, гильдия отличается пронырливостью, и у нее очень длинные руки. «Не скажем». Парень твердо поджал губы и, кивнув на прощание, вмиг скрылся с глаз долой. Хальфдан, прищурившись, бездомно двинулся через зал, обходя пыльные круглые столы откинул тяжелую ткань и в нос ударил спертый запах комнаты, никогда не знавшей проветривания. В свете факела из темноты тесного закоулка проступила узкая да нельзя лестница с обшарпанными стенами. Хальфдан полубоком едва протиснулся по ней наверх и толкнул шеребатую дверь. Ставни окна хлопнули от сквозняка и по загроможденной вездесущим хламом комнатенки закружился сырой воздух. Тело пробрало ознобом даже в плотном кожухе. Светлое покрывало соскользнуло с кровати в углу и мягко упало на пол. Хальфдан подошел и положил ладонь на простынь, до сих пор едва ощутимо тёплая. Ветер тут же слезнул эти крохи и защекотал нос знакомым, но редким запахом, острым и сладким одновременно. Табак. Такой приходилось встречать в Ареване. «Ушёл», — разочарованно выдохнул стражник над духом, а второй уже выглядывал в распахнутое окно. «Эй, стой!» – гаркнул он кому-то. Хальфдан оттолкнул его и только успел заметить на фоне снега тень. За ней тут же ринулись часовые, оставленные на заднем дворе, а через мгновение еще двое. «Проклятие! Уходит прямо из рук, гад! Теперь отсидится в какой-нибудь подворотне, а потом найдет способ улизнуть, ведь городские ворота не станешь вечно держать закрытыми!» «Быстро вниз! Поймать его!» – махнул Хальфдан рукой на дверь. Стражники с жутким грохотом едва не скатились по лестнице, чтобы помчаться по улице вслед за товарищами. Сам Хальфдан окинул взглядом двор внизу, перекинул ноги наружу и спрыгнул. Навес угрожающе затрещал, сейчас провалится, но выдержал. Удар отдался в ноги, но Хальфдан упал на бок и, перекатившись, встал. В два широких шага он достиг края крыши и сиганул на землю. Мельком увидел, как беглец завернул за угол и ринулся за ним. Позади шумно дышали стражники, но он бежал куда быстрее. Как будто еще хранилась сила хозяина в его крови. Лишь стихло на время, напитавшись яростью прошедшего боя, а теперь снова всколыхнулась, загорелась жидким огнем в мышцах. Худощавый арияж Несся впереди него легко, петлял во дворах и перемахивал через заборы, будто не чуя собственного веса. Такого нелегко догнать. Гридни давно отстали. Хальфдан, не сводя с него глаз, все пытался хоть на шаг сократить расстояние, но проклятый убийца оказался надиво-проворным. Он словно всю жизнь только и делал, что бегал по здешним закоулкам и знал каждый из них как свою ладонь. Вдруг на миг показалось, что вокруг не темный город и обледенелая улица, а влажный лес. Капают святые остатки только прошедшего дождя и просыпаются в верхушках лиственниц, притихшие на время птицы. А впереди мчится олень, которого во что бы ты ни стало надо изловить. Прошелестел между деревьев голос реки. Дурманом охватил растущий вдоль русла бугальник Не вздохнуть. Хальфдан хватанул в воздух, вцепился пальцами в ворот кожуха в желании разодрать его. Тело рвало на части от первозданной силы, слишком огромной, чтобы с ней совладать. Она, как огромный валун, несущийся с горы, сминала и рушила, убивала. Он протянул руку и ухватился за плечо беглеца. Тот развернулся, сверкнул клинок. Хальфдан уклонился и выпустил добычу. Но в тот же миг кинулся за ней вновь. Тут голову повело, она отяжелела, будто залитая свинцом. Ноги стали неподъемными, а тело, словно под диким порывом ветра, начало клонить в сторону. Хальфдан налетел на стену ближайшего дома. Попытался оттолкнуться, но не смог даже пошевелить рукой. Все сжалось до размера песчинки и померкло. — Воевода, ты в порядке? — тревожный голос донесся до него из темноты. Он с трудом открыл глаза и проморгался, сгоняя пелену. Гридень озабоченно вглядывался в его лицо и не несмело тряс за плечо? Я в порядке. Хальфдан поморщился и отлепился от стены, который, видно, привалился в бессилии. Вы поймали Арияж? Парни побежали за ним. Я остался. Тебя ведь как будто подкосило. Ты точно в порядке. Может, еще позвать кого? «Давай всю улицу, кликни!» — проворчал Хальфдан и с трудом поднялся. Гридень заботливо придержал его под локоть. «Ну что встал? Дуй за остальными!» Парень только растерянно кивнул и рысцой побежал по улице, туда, где давно уже скрылась погоня. Хальфдан вернулся на постоялый двор, обшарил всю коморку убийцы вдоль и поперек, но не нашел ни единого намека на то, где его можно искать дальше. Да и комнатенка эта, если бы не кровать, напоминала больше кладовку. Похоже, здесь никто не ночевал долго. Проклятый запах табака лез в ноздри, раздражал и мешал дышать. Запрев будто в бане, Хальфдан отчаялся отыскать хоть что-то полезное и теми же коридорами снова вышел в Харчевню, на ходу застегивая кожух. Там он подошел к Зархане, которая все так же сидела за столом в оцепенении. Так ее напугали крики гридни и суета. Она тревожно смотрела на дверь, а ну как сейчас придут, и за ней. Громкий удар ладонью по столу заставил ее вздрогнуть и прижать руки к груди. Хозяйка медленно подняла взгляд и закусила губу. «Я очень злопамятный, Зархана», — прошипел Хальфдан, сжимая кулак. Та проследила за его жестом и съёжилась сильней. Но достаточно было тратить на нее время. Она и так отняла его больше некуда. Теперь придется отправить других стражников прочесывать улицы. Возможность того, что сбежавший Арияж найдется, была ничтожно мала, но пытаться стоило. Хальфдан вышел наружу, запрыгнул в седло и понёсся по улице, щурясь от бьющего в глаза ветра. А в голове звенело, как после хорошего удара. Вот и потребовал хозяин плату за силу. Так и помереть недолго. Какая-то закутанная по самые глаза баба шарахнулась с дороги, взвизгнув, и бросила вслед ворох звонких ругательств. На поимку Арияж Хальфдан отправил часть людей из южных острогов в стены. На улицах сразу стало шумно. Горожане, среди ночи привлеченные появлением стражников, выглядывали из домов и тут же прятались, но почти в каждом окне появилось по любопытному лицу. Может, так даже хорошо? увидеть то, чего не заметят караульные? Вернувшись в детинец, Хальфдан прямиком отправился к Бажану. Того в светлице не оказалось, но он попался по дороге в темнице. Выглядел он уставшим и разгневанным. Даже Хальвдан не сразу заметил и едва не оттеснил его к стене, проходя мимо. «Бажан, тебе что, вожжа под хвост попала?» Хальфдан схватил его за локоть. Воевода развернулся и нахмурился еще больше. «Вот не до тебя сейчас, Верек. С Драгомиром поговорить надобно. Он резко высвободился. «Мне тоже. Затем тебя и искал». Бажан потянул ворот рубахи в пятнах пота и кивнул. Молча они поднялись в покое Драгомира, но часовой только развел руками и передал приказ явиться в чертог. Там пришлось ждать еще долго. Хальфдан перебрал в голове... Уже все ругательства на обоих языках, что знал. Абажан будто застыл, разглядывая что-то только ему известное на боковой двери. Наконец Драгомир явился, неспешно и все с тем же посохом в руке. Хальфдан подавил желание подойти, отобрать его и сжечь в кузне. Так, чтобы и следа не осталось. За ним широко шагал Виген. Драгомир жестом приказал стражникам у двери выйти. Прошёл к своему креслу, сел и поднял взгляд. «Вижу, у вас всех есть, что мне рассказать. Начни ты, бажан!» Старик скривился, досадливо дернул подбородком и провел рукой по бороде. «Зоран до сих пор не может ничего рассказать, только лежит лицом к стене». Негромко начал он, но каждое следующее слово звучало все отчётливее. Его постоянно тошнит. Ученики Лерха ничем не смогли помочь. Пришлось звать его самого. Он сказал, Млада что-то повредило волхву в голове, когда била. Отчухается только через пару дней. Может, прикидывается? Хальфдан искоса глянул на воеводу, но тот только покачал головой. Едва ли. Бледный, как смерть. Есть отказывается и рвет его уже почти кровью. Наверное, так и есть. А лицо, что подушка распухла. Млада погорячилась, только задержала допрос. А что видана? Вы ее допросили? отозвался Драгомир, постучав пальцами по резному подлокотнику. Пытались, но она ничего не говорит, только плачет, отозвался Виген. Уши приложили ее крепко. А все равно, только слезы одни, так и убить девку можно, коль продолжать. Хальфдан не удержался и хмыкнул: Если эта девица, хоть на мизинец, столь же упрямо, как ее сестра то из нее ничего не вытащишь. Хоть на куски порежь. Может, тянет время или правда ничего не знает. Вполне возможно, Зоран ей ни о чем не рассказывал. Драгомир вздохнул и потер глаза, положив посох на колени. «Ладно, значит, подождем столько, сколько Лерх скажет. Надеюсь, за несколько дней не случится ничего, что приведет нас к гибели». Он поднял взгляд на Хальфдана. «Чего веселишься? Может, ты порадуешь чем?» Сказал, как холодной водой окатил. И так день выдался. Погани некуда. А тут еще недовольство и раздражение Драгомира только на одну ухмылку. Как будто не знает, что ни он сам, ни Бажан толком с дороги не успели прийти в себя. А отдыхал ли старик хотя бы ночью? Это и вовсе бабка надвое сказала. Ему-то следить надо, чтобы вегеновые, истязатели, пленников не замучили раньше времени. Выпустив из пальцев оголовок секиры, Хальбдан приблизился к Драгомиру и обернулся на Бажана, призывая тоже подойти. «Сегодня мы почти поймали того арияж в Одноглазой Вороне». Бажан и Виген заметно встрепенулись, а князь выпрямился. Его глаза сверкнули заинтересованностью. «Только он ушел через окно в потайной комнате. Я отправил на его поимку почти половину всех стражников. Они прочешут улицы». Драгомир был расслабленно улыбнулся, но потом немного поразмыслив помрачнел. Думаешь, не поймают? Хальфдан покачал головой, одновременно спавшим в крепкую задумчивость Бажаном. Не хотелось бы, но это возможно. Не поймают, буркнул Бажан так уверенно, что в душе пропала последняя надежда. Хальфдан повернулся к нему. Считаешь, наши стражники так уж бестолковы? Дело не в этом, вздохнул воевода, просто... Он поморщился и вздохнул еще раз. «Ладно, изловить мы его не сможем, наверняка. Искать Арияш ночью все равно, что черную кошку в темной клете. Но я знаю, кто может помочь найти его потом». В груди от смутной догадки глухо толкнулось сердце, будто на свободу в один миг вырвались все сомнения. Хальфдан уже знал, какое именно зовет воевода, но продолжал гнать от себя эту мысль. Бажан, словно почувствовав напряжение Хальфдана, глянул на него и продолжил. «Млада может знать, где искать того арияж». Князь свел брови, его лицо вытянулось. Посох, соскользнув с колен, глухо ударился о пол, и Драгомир не сразу поднял его. «Почему ты так решил?» — нарушил возникшую тишину Хальфдан, внимательно всматриваясь в изрезанные тенями лицовые воды. «Да потому что она тоже Арияш, тупоголовый ты болван!» — повысил голос Бажан, но тут же взял себя в руки. «Я ей обещал ничего не рассказывать, потому что здесь она никому не хотела зла. Но сейчас...» Он махнул рукой. «Сейчас? Это уже не важно!» «Так вот почему!» Будто сам себе пробормотал Драгомир, глядя перед собой. «Да, она не просто Арияш, она грюмнёры!» Горло как будто сжала стальная рука, и плечи сгорбила страшная тяжесть. Хальфдан неосознанно провел ладонью по лбу и всего лишь на мгновение закрыл глаза. Пол под ногами словно качнулся, час от часу не легче. Одна из грюмнёры, о которых всегда ходило столько легенд, что лучше не слушать. Особенно много в Ориване. Там их боялись так же сильно, как и восхищались ими. Они казались выдумкой, хоть и едва ли не все убийства влиятельных людей приписывали именно им. А сейчас мало того, что стражники гоняются за грюмнеры, так еще и млада оказалась одной из них. Хальфдан поднял взгляд и повернулся к Бажану. «Сам-то ты откуда это знаешь?» На губах против воли снова расползалась ухмылка. «Удержать бы ее. «Содрать вместе с кожей!» Улыбаться сейчас вовсе не хотелось, но будто в издевке над самим собой Хальфдан продолжал делать вид, что ему и правда интересно, откуда воевода знает о Младе так много. Искалился, пряча отчаяние, что разрасталось внутри, как какая-то хворь. Наверное, первый раз в жизни он чувствовал себя таким потерянным. А Бажан только дернул плечом и снова расчесал пальцами бороду. «Я сам в прошлом был арияж. В его словах не было сожаления, только горечь давно минувших дней. Больше двадцати лет назад. И уж научился отличать обычного наемника от того, у кого в душе пусто, как в твоей башке, когда ты входишь в охоту при виде круглозадой бобенки. Хальфдан сжал зубы, удерживаясь от ответной дерзости, и глянул на Драгомира, но на его лице не дрогнула ни одна мышца. «Ты знал!» Князь только кивнул а стоящий рядом с ним Виген ухмыльнулся. Конечно, он не мог не знать, ведь его отец отдавал сына под присмотр бывшего убийцы и должен был его предупредить. А Хальфдану, князь рассказывать подноготную Бажана, не посчитал нужным. Да разве его прошлое теперь имело значение? Только жизнь Млады вбивалась в виски ржавыми гвоздями. Она даже не воин, убийца не могла бы быть на месте того, кто сейчас скрывается от стражи на улицах Кирията. Арияш, которого Хальфдан сам придушил бы голыми руками, попадись он на пути. Отправьте за ней кого-нибудь из Кметей, чтобы через двое суток была тут. Драгомир поднялся и направился к двери. Но уже взявшись за ручку, обернулся и посмотрел на Хальфдана. «Говоришь, тебе все равно, кто она?» Усмехнулся и, не дождавшись ответа, Вышел из чертога.